Глава 8 Хорошего человека левым не назовут? Предпосылки к формированию центра речи именно в левом полушарии имеются уже у новорожденного, а большая аналитичность левого полушария доказана уже у животных. Именно поэтому, если у человека происходит инсульт в правое полушарие, то паралич затрагивает левую сторону тела, а речь сохраняется. Если в левое то развивается паралич правой стороны тела и страдает речь. Такая картина наблюдается у большинства людей, но не у всех. В некоторых случаях речевые центры формируются не в левом, а в правом полушарии мозга, леворукими. Объяснение простое. Если маленький ребенок, будущий правша, действует правой рукой, то мышечные и тактильные ощущения поступают в основном в левое полушарие. Там они анализируются. Устанавливаются причинно-следственные связи, предмет мысленно называется и включается в систему других родственных предметов. Если же предмет находится в левой руке, то оцениваются прежде всего такие его характеристики, как тёплый-холодный, гладкий-шершавый. Происходит эмоциональное восприятие как целого, без расчленения на детали и классификации. У маленького левши мы можем видеть обратную картину. Когда ребёнок просто стучит игрушкой по манежу, ему почти безразлично, какой рукой это делать. А вот когда он берёт в руку ложку или тем более карандаш, то связь руки с речевым полушарием становится необходимой. Представьте, что ребёнка левшу заставили писать правой рукой. Информация об этом действии приходит в основном в левое полушарие, а центра речи там нет. По буквенной, по анализ невозможен. Тонкие движения пальцев анализируются плохо, а ведь именно это необходимо для выработки навыка письма, доведения его до автоматизма. Страшнее другое. Предположим, нам с большим трудом удастся научить ребенка выводить буквы правой рукой, и он научится списывать тексты из книги или с доски, писать под диктовку. Но в тех случаях, когда потребуется не просто механическое копирование чужого текста, а собственная письменная речь, Когда он начнет писать изложения и сочинения, праворукое письмо окажется несостоятельным. Именно поэтому пик обращений к специалистам за помощью по поводу катастрофических трудностей с письмом у переученных левшей приходится на возраст 10 лет. Реальный пример из жизни. Учительница в школе заставила ученика левшу писать правой рукой, говоря, что и медведя можно научить танцевать. Она научила его владеть правой рукой при письме, но когда вырисовывание букв и слов должно было превратиться в письменную речь, в изложение мыслей, создание праворукого письма, выстроенной на с таким трудом, развалилось. Мальчик стал испытывать колоссальные трудности, он не мог правой рукой выражать свои мысли. Учительница же, негодуя и обвиняя ребенка в ленности, засыпала его двойками. Так кто виноват в его двойках? Да и не в двойках дело. Страшнее, что обратного пути нет. Научиться писать левой рукой он уже вряд ли сможет. Время упущено. В мозгу уже сложились устойчивые функциональные связи, организующие процесс письма именно правой рукой. Сломать их и начать всё сначала, но уже для левой руки, почти невозможно. Ребёнку закрыли возможность овладеть письменной речью, а значит, создали ущербную личность, и перекрыли многие пути для выбора профессий и личностного роста. Но некоторые родители и учителя в XXI веке каким-то образом, всё ещё не зная или не желая знать этих фактов, часто сопротивляются и даже боятся разрешить ребёнку писать или рисовать левой рукой. Они хотят, чтобы он был как все. Даже в нашем языке, а также в языках почти всех народов мира, слово «правое» означает «правильное», а левое — что-то нехорошее. Сравните правое дело и левые деньги. Ты можешь возразить, что знаешь случаи, когда людей, предпочитающих в домашних и профессиональных делах употреблять левую руку, научили писать правой, и ничего с ними не случилось. Но задумайся, ты же не знаешь, как пошло бы развитие этого человека, если бы его не переучили. Доказано, что среди непереученных левшей заметна тенденция к опережающему развитию. Как знать, что потерял в своем развитии этот человек? Кроме того, следует учесть, что группа леворуких очень неоднородна. У одних центр речи находится в правом полушарии, у других — в левом, а у третьих распределен между обоими полушариями. Поэтому подход к ним должен быть индивидуальным. В нормальном состоянии наш мозг работает как единая система, а не изолирована то правым, то левым полушарием. Но при заболеваниях мозга иногда страдает только одно полушарие. Чётко видна разница в их функционировании. Некоторые конкретные примеры помогут убедиться в этом. Болгарский художник Бояджиев, который до болезни часто писал портреты, после инсульта в левое полушарие мозга вновь начало работать, но уже левой рукой. Манера его рисунков резко изменилась, появились пейзажи. Теперь он не обдумывается ранее, что будет писать, а садится и сразу начинает работать на одном дыхании. То есть фактически это уже другой художник. Композитор Равель в аналогичной ситуации продолжал сочинять музыку, но полностью утратил способность работать в песенном жанре. Это объясняется тем, что правое образно-эмоциональное полушарие сохранило свои функции, а левое речевое пострадало. Иногда по медицинским показаниям проводят операцию по расщеплению мозга, при которой перерезают основные нервные связи между полушариями, а это на минуточку 200 миллионов нервных волокон. Полушария теряют возможность обмениваться информацией и начинают действовать изолированно. Такой больной, например, собираясь к врачу, может правой рукой застегивать пуговицы на пальто. Левое рациональное полушарие командует «надо!» а левую руку одновременно пуговицы расстёгивать. Правая эмоциональная полушария командует «не хочу». Однако в большинстве своём эти люди, за исключением редких эпизодов, остаются личностно сохранёнными. Лишь в специальном исследовании можно увидеть, чем эти больные отличаются от здоровых, и обратиться к каждому полушарию мозга отдельно. Модный в наше время и показанный во многочисленных тиктоках синдром Туретта как раз про нарушенную связь между полушариями. Представьте такую картину. В кресле сидит больная. По обе стороны от нее находятся два экрана, на которых время от времени, в случайном порядке, на короткий промежуток времени, вспыхивают изображения. Вот на правом экране появилось изображение чашки и погасло. Больная сообщает, что видела чашку. Затем на левом экране появилось изображение ложки и тоже погасло. Что вы видели? спрашивает врач. «Ничего не видела?» отвечает больная. «Почему?» Боковым зрением левого глаза она не могла не заметить картинку на экране. Почему же она не отвечает? Может быть, на самом деле не видела? Тогда на экране вновь появляется картина, но необычного содержания. На картинке обнажённый человек. «Вы что-нибудь видели?» спрашивает врач. «Нет, ничего не видела». А сама покраснела и хихикает. «Почему же вы смеетесь?» «Ой, доктор, ну и машина у вас!» «А вы что-нибудь видели?» «Нет, ничего». «В чем же здесь дело?» Больная, несомненно, видела картинку и эмоционально отреагировала на нее смехом. Но вся информация от левого глаза пришла в правое полушарие, а там нет центра речи. Передать информацию в левое речевое полушарие она не может, так как связывающие их нервные пути перерезаны. Такие исследования проводились еще в 80-х годах прошлого столетия. Конечно, у детей оба полушария мозга имеют возможность обмениваться информацией, но при этом важно понимать, что скорость передачи информации у них ниже, чем у взрослых. Число нервных волокон, соединяющих два полушария, у мальчиков меньше, чем у девочек. Именно поэтому им труднее сопоставить информацию, обрабатываемую в левом и правом полушариях. например, если мы говорим малышу «Ну ты молодец! Все игрушки разбросал!» Он может не понять иронии и считать, что его похвалили, так как эмоциональная и рациональная стороны высказывания противоречат друг другу. Маленького ребёнка в данном случае, хоть и очень условно, можно сравнить с пациентом, у которого расщеплён мозг. Но вернёмся к нашим левшам. Им такие операции категорически противопоказаны, так как последствия могут быть непредсказуемыми. Даже у здорового леворукого ребёнка неумелые и неграмотные педагогические воздействия, например, попытки переучить его вопреки природе, способны привести к тяжёлым последствиям. Если у левшей иначе устроен мозг, то значит и мышление, и вся психика у него несколько отличаются от обычного типа. Действительно, исследования показывают, что леворукие дети обычно более ранимы, Эмоциональны, подвижны, вспыльчивы, гневливы и тревожны. Они часто хуже привыкают к смене обстановки, впервые попадая в детский сад или школу. Леворукие дети обычно значительно тоньше чувствуют цвет и форму предметов, видят отличия между предметами даже тогда, когда праворукие считают их абсолютно одинаковыми, то есть более индивидуализируют окружающий мир. Именно поэтому среди учеников школ для художественно одаренных детей так много левшей. При обучении леворукие дети больше ориентируются на чувственные ощущения, зрительные, осязательные и другие, а не на речь. Поэтому для лучшего понимания материала им требуется опора на рисунки или наглядные пособия. Левшам обычно трудно работать в больших группах при жестко регламентированных условиях и строгом подчинении. Их стихия — индивидуальная работа, когда нет жёсткого регламента, строгого подчинения чьему-то мнению, а важны собственные инициативы и интуиция. Группа детского сада и тем более школьный класс — это как раз и есть работа в жёстком регламенте. Когда вся жизнь в течение дня расписана заранее по времени, месту и виду деятельности, в такой системе не слишком ценят инициативу и интуицию, а требуют послушания и дисциплину. Вот откуда берутся трудновоспитуемые левши. Кстати, и часть правшей, имеющих определенные левые признаки, о которых мы будем говорить чуть позже, во многом схожи с левшами по своему психологическому статусу. У леворуких детей чаще бывают неврозы. Однако это связано не только с их особой ранимостью, но и с тем, что в праворуком мире они постоянно испытывают так называемый декстрастресс, правый стресс. Праворукие люди. Даже не замечают, а леворукий человек на каждом шагу сталкивается с тем, что все окружающие предметы сделаны так, что ими удобно пользоваться правше и крайне неудобно. Или не, просто невозможно левше. Даже обычные двери левше открывать неудобно. Осветительные приборы обычно располагаются слева, под письмо правши и так далее. Да, сейчас уже существует много предметов для левшей, но их все равно еще недостаточно а пианино. Левши часто очень музыкальны, а ведь большинство музыкальных инструментов асимметричны. Это не может не сказаться на разработке методик обучения, которая направлена исключительно на праворуких детей. У леворуких же и здесь возникают трудности. А левшей в нашей стране очень много. В разных районах их количество валируется, но в среднем составляет 1-3 человека на 100 жителей. В США, в Европе соотношение еще больше – 13 на 100. Вообще, среди леворуких много выдающихся людей. Например, Пабло Пикассо, Гай Юли Цезарь, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен и Чарли Чаплин. Леонардо да Винчи часть рукописи писал зеркально, справа налево. А леворукий Эрне Рубик придумал кубик, которым до сих пор увлекаются во многих странах мира. Важно, что для создания такой игрушки необходимо прекрасное пространственное мышление, но и оно у левши носит специфический характер. Сам Эрне Рубик объясняет, что для него маленькие кубики, из которых состоит большой куб, не одинаковые, как для большинства правшей, а все разные, как листья на деревьях. И задача складывания кубика носит для него совершенно иной характер. То есть создание узора из листьев требует использования принципиально других стратегий мышления. Это еще раз доказывает, что мышление леворукого человека может быть альтернативным, определяться иными закономерностями, непостоянными и недоступными праворуким. Итак, среди леворуких очень много одаренных личностей. Исследования по оценке творческих способностей детей в возрасте от 7 до 20 лет показывают, что у леворуких результаты значительно выше, чем у праворуких. Почему же тогда в колледжах и лицеях и всегда было больше, чем в старших классах школы, где оставались в основном самые умные? Почему их много среди трудновоспитуемых подростков и алкоголиков? Почему среди рабочих левшей встречаются почти в два раза чаще, чем среди работников умственного труда? Возможно, разгадка заключается в том, что мы не умеем учить леворуких детей, Часто праворукие родители, воспитатели, учителя не понимают ребенка-левшу, не могут доступно объяснить ему сложный материал, пользуются методиками обучения, не рассчитанными на леворуких, которые не учитывают особенности их психики. Существует два типа развития речи у детей – аналитический и гештальтный, то есть образный. Дети с аналитическим типом развития речи идут от отдельных слов к словосочетаниям, а затем грамматически оформленному высказыванию. Как это происходит в жизни? Сначала ребенок может назвать кошку Ки, потом, освоив другие звуки, Китя, затем Китя пает, а далее все сложнее и сложнее. Дети с гештальдным типом развития речи, в основном левши и небольшая часть правшей, сразу создают нечленораздельное высказывание, то есть сначала строят предложение, в котором пока нет ни одного слова. Это выглядит как непонятное бормотание, имеющее мелодию речи. Затем ребёнок начинает встраивать в это бормотание отдельные слова, которые он научился говорить. При этом для него важнее не точность воспроизведения звуков, а ритм и музыка слова. Кошку он никогда не назовёт «ки», а скорее «тися». Итак, ребёнок-аналитик идёт от слова к развернутому высказыванию, а гештальтник — от развернутого высказывания к овладению отдельным словом. Именно из гештальтников часто вырастают художественно одаренные люди. Значит, даже развитие такой сложной функции, как речь, идет у левшей и правшей праздному.